Экспорт по Матроскину Кот Матроскин, Эдуарда Успенского, величайший экономист всех времен и народов. Даже половина его знаменитой фразы – это квинтэссенция разумной внешнеторговой политики. Итак вот оно – это изречение кота Матроскина. Чтобы купить что-либо нужное, надо продать что-то ненужное. «Конг гениально!» Итак, задача упрощается. Мы вспомнили, что внешняя торговля – это дорога с двусторонним движением. Мы покупаем – это импорт, и продаем – это экспорт. Причем прежде чем перечислять, что хочется нам, надо сначала вспомнить, что можем предложить мы. У нас любят говорить, что мы – неограниченный рынок сбыта. «Извините, не надо путать свой аппетит», со своей платежеспособностью. Никого не интересует, сколько мы хотели бы или могли бы потребить, и так ясно, что много. Вопрос в том, сколько мы можем оплатить. Классики марксизма или их переводчики на русский оказали всем нам медвежью услугу, внедрив в массовое сознание термин «рынки сбыта». До сих пор подсознательно многие считают, что частные предприниматели только тем и озабочены, как бы побольше произвести и сбыть с рук всем желающим, то есть нам, чтобы удовлетворить наши все возрастающие потребности. Как кочегары забрасывают лопатами уголь в топку? Вовсе не так. Частные предприниматели контролируют рынки сбыта, потому что на них получается прибыль. Если частные предприниматели могут вложить свои капиталы в какое-то дело без производства и сбыта товаров, но прибыльные, они это делают, не думая. Товары производят и продают, а не сбывают, только когда без этого не получишь прибыли. Это мы ходим на рынок, чтобы нам сбыли товар. Продавцы ходят туда за зарплатой, а их хозяева за прибылью. Как говорил, наверное, Конфуций, И страж ворот не свободен от желаний, но его желания можно не принимать во внимание. Даже если он этого не говорил, ограничим пока наши желания и посмотрим, что можем предложить мы. Итак, первая группа. Наши товары и услуги экзотические для иностранцев. Много ли у нас этого добра? Уральские самоцветы. Не уникум в современном мире, как некоторые ошибочно думают. И малахитовые шкатулки режет сейчас не Данила Мастер, а черный, как сапог умелец из африканской глубинки. Заирский малахит гораздо лучше остатков уральского. Да наш, увы, уже и порядком поистрачен. Не слишком дорогой, но интересный камень родонит, который был на колоннах исторической станции метро «Маяковская». В начале 90 девяностых ободрали вандалы при участии какой-то сволочи из администрации метрополитена. И что вы думаете, сейчас его заменяют похожим, но вовсе не таким мрамором? Нет, Радонита, кончился он в стране. Янтарь еще есть в Калининградской области, но он есть и в Германии, и в Прибалтике. То есть наш список экзотических товаров не очень велик, и он примерно соответствует экспортным возможностям России 17 века, а кое в чем и сильно сократился». Нет у нас сейчас речного жемчуга, маловато кречетов и черных соболей. А если товар не экзотичен, то нам приходится при его экспорте конкурировать. Внутри страны мы можем избежать конкуренции просто пошлинными тарифами, другими способами, а вне, если мы попытаемся продать то, что кроме нас продают и другие, можем только конкурировать, то есть предлагать свою продукцию того же качества по той же цене, сокращая издержки». У нас есть туристические возможности. Хотят молодые японцы и, наверное, японские разведчики участвовать в ралли по таежным дорогам Дальнего Востока. Почему не торговать этими путевками? Но даже англичане, например, предпочитают больше принимать туристов, чем ездить сами. Во всех развитых странах введен такой порядок. Турфирма имеет право отправить своего гражданина за рубеж, только если обеспечила... Приезд иностранца. Поэтому по туризму мы сколько получим, столько и потратим. Да и мода на Россию прошла и вернется не скоро. Ни гор у нас, ни парковых лесов, болото до да, осины, да елки. В Шотландии можно такующего глухаря сфотографировать с 10 метров. Есть такой вид туризма. На Аляске как медведь лососей из водопада ловит. А у нас... У нас богатая история, но маловато памятников. Слишком часто пылали наши деревянные города. Если кто не знает, то в пределах Садового кольца Москва до сих пор наполовину деревянная. Судя по московскому метро, иностранных туристов сейчас здорово поубавилось. Помню еще до Олимпиады, По Комсомольской кольцевой всегда одновременно гуляла по две-три группы американских сушеных старушек, щелкая фотокамерами мозаику на потолке, а сейчас это редкость. Хотя, конечно, кое-что в России есть. Одна панорама ледохода на наших реках настолько сильная эмоция, что многие не пожалели бы денег, чтобы на это посмотреть. Жаль, что наши турфирмы до этого еще не догадались». Но это все по государственным масштабам мелочи. Многое у нас недоиспользуется, но все это в пределах сотен миллионов долларов. А экспортируемый нынче на 50 миллиардов долларов. На самом же деле только то, что не понадобится ни нам, ни нашим детям и внукам, или хотя бы то, что в обозримом будущем будет для них доступно, можно рассматривать в качестве экспортного товара. Купил – нашел. Продал-потерял. Ведь что такое что-то продать? Это значит отдать чужому дяде или свои ресурсы, или свой труд. А зачем нам это нужно? Только если рассчитываешь получить взамен что-то такое, что тебе нужно больше чем отдаваемое. Так давайте посмотрим. Ориентируясь на сложившуюся структуру экспорта, сколько можно продавать, отняв от нынешнего экспорта то, что нельзя продавать ни в коем случае. Вернусь к данным об основных товарах нашего экспорта за 1994 год, взята из ежегодника Госкомстата за 1995 год. Всего мы продали тогда на 50 миллиардов долларов. Примерно таков наш экспорт и в другие годы, в том числе и сейчас. Повторюсь, конечно, приводимые цифры условны, У нас еще значительный экспорт в страны СНГ. До четверти от ниже приводимого. И за достоверность данных из таблицы тоже никто не поручится, так как велика доля контрабанды и декларируемые цены часто занижены экспортерами. Таблица 4. Экспортные товары, дающие свыше 500 миллионов долларов ежегодно. Экспортный товар. Сырая нефть. Стоимость... Миллионы долларов США – 9245, нефтепродукты – 3370, природный газ – 7942, уголь – 585, черные металлы, ферросплавы, прокат, полуфабрикаты – 4840, из них полуфабрикаты из железа и стали – 1606, прокат – 1433, медь – 921 никель 677 алюминий 2367 машины транспортное оборудование 1860 легковые автомобили 631 продукты неорганической химии 1132 аммиак 3889 органические и химические соединения метанол и так далее 1141 Удобрения минеральные – 1182, круглый лес – 716, пиломатериалы – 594, целлюлозно-бумажные материалы – 819, рыба и дары моря – 1625. Эта таблица достаточно показательна для периода 90-х годов. К настоящему времени структура экспорта примерно та же, только легковых машин поменьше – Есть еще экспорт оружия, но он сильно колеблется по годам, в пределах 2-7 миллиардов долларов. Перед тем, как решить, что мы можем продавать, проще сказать, что мы ни при каких обстоятельствах не можем экспортировать. Попробуем оценить, что мы не можем при разумной политике вывозить и выбросим эти виды экспортных товаров из списка. Посмотрим, что же останется в сухом остатке.